А знаешь, говорит он удивленно, мне отчего-то стало легче. Того, что ты веришь во всякую чушь, хихикает табаки. Дай я тебе настоящую какашку, тебе бы от нее полегчало. Лорд отворачивается к окну. Молочная от снега ночь уже не станет темнее.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 «Тебе было тринадцать», — говорит он, — «и ты уже тогда вычислил, кто из нас способен перебежать тебе дорогу через полдесятка лет». «При чем тут возраст?» — искренне изумляется слепой. «Тут или знаешь, или нет». Курильщик рисует профиль сфинкса. Нос получается длиннее, чем нужно, и он превращает его в птичий клюв, потом в хобот